— Ну, все когда-нибудь с этого начинали, — подбодрил секретарь. — Следует ли понимать тебя так, что, приостановив выпуск журнала, я повергаю твою фирму в глубокий финансовый шок? — В общем, именно так. Журнал уже отпечатан и разброшурован. За бумагу и печать нужно кровь из расплатиться в течение месяца, плюс гонорары внештатникам. Получает что-то около пяти миллионов йен. Но именно столько необходимо вернуть в банк для погашения долга. Год назад мы решили взять кредит на развитие предприятия. Да, я в курсе. Вставил секретарь. Ну и, само собой, встает проблема дальнейших заказов. С таким хлипким положением, как у нас один единственный промах, и клиенты немедленно предпочтут нам другие агентства. Как раз с этой страховой компанией у нас годовой контракт на изготовление их рекламы. Если в результате нынешнего скандала их реклама будет изъята, мы просто тут же пойдем ко дну. Фирма у нас маленькая, связи особых нет. Выезжали до сих пор лишь на собственном имидже, на том, что нас люди скажут. Малейший удар по репутации, нам просто крышка». Я закончил. Но мой собеседник еще долго не говорил ни слова в ответ. Я только сидел и пристально глядел на меня. Наконец он раскрыл таки рот. Ты рассказываешь очень откровенно. Кроме того, содержание твоего рассказа полностью совпадает с той информацией, которую располагаю я. Этого я не могу не оценить. Теперь, по сути вопросов. Какие еще проблемы, по-твоему, останутся у твоей фирмы, если я возмещу все убытки этой страховой компании за изъятую рекламу, а также порекомендую им заключать контракты с вами в дальнейшем? Тогда никаких проблем. Ну, может, все поудивляются поначалу, из-за чего весь Сейерборд и вернутся в свои серые будни. Сверх того, можно было бы обеспечить и моральную компенсацию. Достаточно мне написать одно слово на обороте визитки, и ваша фирма будет обеспечена работой лет на десять вперед. Подчеркиваю, работой, а не жалкими рекламными листочками». «То есть вы предлагаете сделку?» «Скорее, обмен пожеланиями». «Я из добрых пожеланий предлагаю тебе информацию о том, что такое-то издательство остановило выпуск журнала с изготовленной тобою рекламой. Ты, приняв эту информацию, выражаешь мне свои собственные пожелания, на которые я снова откликаюсь своими. Почему бы не воспринять это именно так? Думаю, тебе лично мои пожелания были бы очень полезны». Не хочешь же ты всю жизнь провести в одной упряжке со своим головастым алкоголиком?» «Мы друзья», — сказал я. Тишина камня, падающего в бездонный колодец, была мне ответом. Добрых тридцать секунд миновало, прежде чем камень наконец достиг какого-то дна. «Ладно», — произнес он, — «это твои проблемы. Я довольно подробно проверил твою биографию». Ты, по-своему, весьма интересный тип. Все население можно условно разделить на две группы — посредственности реалисты и посредственности идеалисты. Ты, несомненно, принадлежишь ко вторым. Будет очень хорошо, если ты это запомнишь. Весь твой путь — это путь посредственности, оторвавшейся от реальной жизни. — Я запомню, — сказал я. Он кивнул. Лед в грейпфрутовом соке совсем растаял. Я взял бокал и отпил половину. — Ну, а теперь поговорим конкретно, — сказал он. — Поговорим про овец. Он слегка шевельнулся, достал из нагрудного кармана бумажный конверт и извлек из него черно-белый фотоснимок с овцами и положил на стол, повернув изображением в мою сторону. Будто свежим воздухом, запахом реальной жизни, вдруг повеяло в комнате.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 Нет, все так и было. Результаты, проведенные нами экспертизы, показали, что снимок сделан на Хоккайдо не более полугода тому назад рукой человека. Ничего в фотографии не смыслящего. Камера дешевка, карманных размеров. Снимал не ты. У тебя Нейкон с большим объективом, да и снимаешь куда лучше. К тому же за последние пять лет ты ни разу на Хоккайдо не выезжал, не так ли? — «Как сказать?» «Уф!» — перевел он дух и выдержал новую паузу. «Ладно, как хочешь. А у нас к тебе три пожелания. Мы желаем, чтобы ты объяснил нам, где, от кого ты получил эту фотографию, а также, что тебя заставило использовать такой непрофессиональный кадр в журнальной рекламе». «Не скажу».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 даже если эту возню с памфлетиками и афишками, которые ты занят сегодня считать журналистикой. Я снова подумал о кукушке. Вот все-таки почему кукушки никогда не кукуют по вечерам? К тому же существует несколько способов заставить говорить таких людей, как ты. «Наверное», — сказал я. «Только чтобы они сработали, нужно время, а до тех пор я буду молчать». «Когда же я заговорю, то не буду рассказывать все, что знаю. Ведь вам же неизвестно, что я знаю, а что нет. Разве не так?» Я говорил наугад, но явно шел правильным курсом. Неуверенное молчание, последовавшее за моими словами, показалось, что я заработал очко в свою пользу. «А с тобой занятно говорить. В твоем идеализме можно услышать даже какие-то патетические нотки. Ну да ладно»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 Никуда особо не глядя, с безучастным видом щипали траву.